полунова представляет фантастический боевик я волк серия 2 Макс ты в своем уме привести непонятную тёлку сюда. Мы все время перестраховываемся, шифруемся, чтобы нас не рассекретили. Живем как бомжи. Как бомжи? Санрайз, у нас большая квартира, за которую мы не платим ни копейки. А то, что вы засрали ее, так это момент чистоплотности. Действительно, Макс. Чужой человек здесь, в убежище Койота. Она же не выпускалась с нами из школы. Да, Чоп, не выпускалась. н а училась. Она такая же, как и мы. Евгения Масленникова? Я ее не помню. Я тоже не помню. Она училась с нами первые несколько лет. Ну, так много кто учился в школе в первые годы. Было 1 0 парт, и за каждые по два человека. А потом некоторые исчезали. Я думал, они соскочили, и все. Нормальные люди стали. Хочешь сказать, мы ненормальные? В общем, нужно ее п р и в е с т и сюда, потому что она одна из нас. И на одного койота станет больше. А значит... Мы будем сильнее. Мы сами е л и уживаемся под одной крышей. Нас пятеро. Как пальцев на ладони. Мы рука. Боишься, что у тебя уведут Герду? Так и скажи. Заткнись, Чоп! Кстати, а где она будет жить? У нас ведь все распределено. Мы с г р и ф е л е м в комнате. Сладкая лесбийская парочка отдельно. У тебя комната. Ну а в зале... В зале можно разве что свинью поселить. Она будет жить со мной. С, с тобой? Да. Что в ней такого? Почему ты так печешься о ней? а потому что мы с вами всегда были вместе. А она одна. И ей страшно. Очень страшно. Бедная девочка не понимает, что с ней происходит. Она не осознает, что находится на высшей ступени развития человека. И не подозревает, что есть такие же, как она. Сверхчеловеки. Дуалюди. Которые способны управлять миром. Ну, конечно, если пожелает э т о г Что я должна делать? Ты должна объяснить ей все мягонько и привести к нам. Почему ты сам этого не сделаешь? Она меня боится. А ты? Ты прекрасно знаешь женщин. Сможешь ее расположить к себе. Только надо что-то придумать с твоим внешним видом. Ну, чтобы ты не спугнула ее. Точно Чем тебе не нравится мой внешний вид? Чучело Закрой свой поганый рот Макс, скажи ему Санрайз, ты выглядишь божественно Хватит Нет, нет, я серьезно Мне очень нравится, но... Но надо слиться с толпой студентиков И не привлекать излишнее внимание И что мне сделать? Мешок на голову надеть? Хорошая идея Заткнись, Чоп В последний раз тебя предупреждаю Да нет, просто временно смени имидж. Убери эти железки с лица, расчеши волосы, одежду попроще, ну, более спокойных цветов, что ли, чтобы не выглядеть, ну, как... Сатана! Когда я должна стать проще? Сегодня. Я не могу так резко. Нельзя откладывать, она на грани. Мы можем ее потерять. Мне нужны деньги на тряпки. На какие тряпки? Как на какие? ш м а т ё для маскарада. Мне не в чем завтра идти в институт. Так, эти деньги для того, чтобы купить одежду. Да я поняла. И ничего более. Никакой травки или алкоголя. Понятно? Я поняла. Жень, ты пьёшь кофе. И тебе доброе утро, мама. Будешь бутерброд? С колбасой или с сыром? Колбаса, кстати, без мяса практически. Вот почему ходят слухи, что ее делают из туалетной бумаги. Ты обычно не завтракаешь по утрам. Сварить тебе кофе? Вообще-то это очень дорогой кофе. Я его пью, чтобы давление поднять. Не очень понимаю, к чему этот разговор о стоимости этого чудесного напитка. Ни к чему, просто раньше ты его не пила. А сегодня утром проснулась и почувствовала удивительный кофейный запах с кухни третьего этажа. Там два человека говорили о любви друг другу. И, я тебя не понимаю. О, катастрофа! Я опаздываю на лекцию. Естество знания. Разве я могу ее пропустить? Знание естества – это так важно. Ковыряться в сути грязными пальцами. Жаль, мама, что ты не училась в институте. Просветленный ум – это это просто праздник какой-то. Все, ушла. слушаю Вы сказали позвонить, если в ее поведении появится что-то неестественное. Как можно издавать такие громкие звуки во время кушания, М? Чёпик? А я по-другому не умею. Ты похож на свинюшку? Похрюкай, пожалуйста. Чёп! Ты так жуёшь, я чуть не оглох в своей комнате. к о г д а я готов отдать кому-нибудь свои способности. А, если бы это было возможно. Молоко осталось? Нет! Холодильник пустой. На столе всё, что было. У нас опять закончились т е н ю ж к и Надо что-то решать, Макс. Может, я поучаствую в боях? В прошлый раз деньжат н о р м а л ь к к срубил. Неделю питались нормально. Нет, Чоп, такие деньги слишком дорого достаются. Ты был фаршем, помнишь? Тебя даже Герда не могла восстановить. Ты такой ч е т к и й Максик. Самый-самый лучший. А что делать будем? Крыс ловить и жрать их? Крысы? Фу, Герда кушать крыс не будет. Герда будет питаться солнечным светом. У нас непредвиденные расходы, поэтому вышли за рамки лимита. Три пьет для s u n р а й з И содержание профессора Дрозда в подвале. Его можно было бы и не кормить. Пусть бы сдох на радость нам. А где s u n р а й з Давно пора вернуться. Сейчас, просигнализируй. О, обращение оборотня в человека. Вот уж чудеса. Не знал, что ты девчонка. х м х Я похожа на деревенскую простушку. Да ярко Анька. Лекарства. Какие лекарства? Да ты подвалил, мой, мать твою. Я же сказал купить только тряпки. Не кипятись, Макс. Я купила это отстойное тряпье. И у меня осталось немного денег. Случайно встретила одного чувачка. Зато меня не переключит. И я могу идти одна. Нет, Чоп пойдет с тобой. Ты же понимаешь, что ее нужно контролировать, Чоп? Чтобы лодка счастья не унесла ее в страну грез, как в прошлый раз. Да, если б не Грифель, она б у т а н у л а Покушай, Санрайс. Притупи немножечко отраву. Не хочу. М -м -м, моя прекрасная Герда. Кстати, а где Грифель? Гулять ушел. Сказал, что ему трудно дышать и ушел. но Часа два назад Я что-то не чувствую Он за периметром Странно Пучо Пелло И д да о свершатся подвиги сегодня Чоп Приглядывай за ней хорошенько, ладно? Аркадий Николаевич, прибыл наш друг Карандаш п у н к т у а л ь н ы й Отмечу плюсиком в вашем личном деле. к о в а л ё в тире Грифель. Вот вам лист чистой бумаги, на котором вы должны изложить подробную информацию о ваших товарищах. В прошлый раз вы себя неважно чувствовали, и мы решили не перегружать ваш организм излишней информации. Все-таки первый визит в серьезные у ч р е ж д е н и е волнение, так сказать. У меня болит рука после вашего аванса. Я не могу писать. Ладно. Признаем, переплатили. Пригласи кого-нибудь, пусть стенографирует. Я сам могу. Руки у меня не нежные, в отличие от некоторых. Простите, что в присутствии грифеля буду пачкать бумагу чернилами. Наоборот, это гуманно с нашей стороны. Но представь, вот писал бы это карандашом и растирал бы грифель о л и с т а Наш гость наверняка забился бы в конвульсии. Итак, диктуй. Что диктовать? Перечисляй, кто есть кто, какие возможности у каждого. Статус, то есть кто там у вас главный кто пешка. Ну это же стукачество. Нет, сынок. Это помощь государству. Я не буду говорить. Ну что ж. Придется повторить процедуру уговора. Слушаю и повинуюсь. Привет, Женя. Здрасьте, мы знакомы? Не совсем, то есть пока мы не знакомы. Отлично выглядишь. Спасибо, вы тоже. Любопытная одежда. Я Санр… Анна… Аня. Ты одна? Без друзей? А, не отошли. В туалет. Все разом? Что вам нужно, Анна? Ничего, сейчас, Черт. Я буду откровенна, ладно? Я знаю, что с тобой происходит У тебя паника И это нормально Мы тоже через это прошли И теперь мы вместе, мы семья, понимаешь меня? Слышали бы вы себя Всего доброго Но мы правда можем тебе помочь Протянуть руку помощи Ты одна не справишься! Чёрт! Что ты ей сказала? Почему она тебе показала факт? Мне нужен кофе. Литр. А лучше два. Я не смогла на неё воздействовать. Блин. Правильно Макс сказал. Ты всё завалила! Не кричи! Сейчас я выпью кофе и меня отпустят. И я войду в контакт. Идём. на хрена была жрать таблетки. Не могла потерпеть наркоши д е б и л о и д н а я Макс. Он главный койот. Кто? Койот. Главный пожиратель падали, что ли? Это шакалы питаются падалью. Такие, как ты. У койотов по-другому. Да я т е б е сейчас... в я т ь Угрохаешь его, потом затру п о т ч и т ы в а т ь с я Ты знаешь, какая-то бумажная в о л о к и т а Как фамилия Макса? Я не знаю. Нас не принято называть фамилии. А имя настоящее? Максим? Да. Вроде. Он самый сильный из нас. Он как бы сканирует местность. Он может многое. Что многое? Ну, там гипноз. Всякие. реакции в организме вызывать я не знаю как это объяснить а ты что можешь я могу принимать сигналы и информацию от более сильных еще долго находиться под водой могу я бедомый т а какой к же ты грифель ты ж е ихтиандр успокойся дальше чёп он Очень сильный. Тоже ведомый. ЧОП это частное охранное предприятие, что ли? Типа того. Это его обязанность. Имя Олег. s u n р а й з Аня. Она сильная, почти как Макс. Если бы наркотой не б а л о в то тоже помогла. s u n р а й з это рассвет вроде? Не знаю, я немецкий учил. И французский. Дальше. Герта. Гертруда. Она очень хороший человек, добрая. Она неведомая, но не лидер. Серединка. Может руками лечить. Всё. Пять уродов. Не густо. А чемодан? Я не знаю ничего про чемодан. отпустите меня, мне плохо. Еще пару вопросов. Меня тошни. <coughs> мне правда плохо. Слабак несчастный, заплевал тут все. Выведи его отсюда. Только не трогай, понял? Хватит с него на сегодня. Следует иметь в виду, что каждая отрасль естествознания, наряду с общенаучными, применяет свои, конкретно научные, специальные методы. И все-таки забавно это чувствовать. Слушать. Звуки, вкус, детали. однако Будто я проснулась после долгой с п е ч к и Неужели моих жилах течет Бред какой-то. И что теперь? Потому, Буду выйти на Луну? Нет, не будешь. м а даже... с л я н н и к о в а что? д у р н о сон приснился. А, я прошу прощения. Просто ногу свело резкая боль. Ваша нога не против, если я продолжу? А, нога сказала, что не против. Передайте мою всеобъемлющую благодарность вашей конечности. Ты ведь слышишь меня? Физически. Я Аня. Физически. Мы разговаривали утром. Я не с л а ч у Это розыгрыш. Не надо вертеть башкой Это по сторонам. Просто подойди к окну. Доверься мне. с т а н ь и подойди к окну. Ничего страшного не произойдёт. Видишь? Это совсем не сложно. Как ты это делаешь? Это слишком просто. По сравнению с остальными возможностями. Ты тоже меня слышишь? с л ы ш ь Очень хорошо тебя слышу. Приём. Приём. Масленникова! Может быть вы сядете на место? У меня появились очень важные дела. Мне нужно уйти. Как посчитаете нужным? Прошу тишины! Давайте уважать друг друга! Итак, продолжаю. Существует два всеобщих метода. Философских методов. Диалектический и метафизический. Санрайз, тебе так идет эта новая одежда, теперь видно, что ты рассвет. Только тебе, по-моему, все равно на меня наплевать. О, ведьма вернулась. Ступу принести? Заткнись, Чоп. Я же говорю, может, тебе всегда валюм жрать? Если бы не Макс, я бы твой маленький мозг превратила в хорошо прожаренный тефтель. Чтобы больше никакой наркоты. Поняла меня, Санрайз? Во время отходников тебя переключает слишком резко. Максик, у нас проблема. Так, вот еда. Угу. Подожди, Герда, что там с новенькой? Я с ней поговорила, всё объяснила, ч т о почём. Да она чуть всё не завалила. Трепло. Ну? Всё. Сказала, что если что, пусть зовёт тебя. Так что, если услышишь в ночи, Макс, приди, мчись к своей Женечке. О, это же чипсы, кайф. макс Да, Герда, что у нас за п р о б л е м а Там в комнате Грифель. Он... Кто тебя избил? Я не могу сказать. Прости меня, Макс. Грифель, мы одна семья. Если у тебя проблемы, ты должен сказать. Это все не важно. Я задолбался. Какая от нас польза? Мы к о й т ы с... и отбросов. Я устал, Макс, устал скрываться, как таракан на засранной кухне. Так, расскажи мне всё. Я ничего тебе не сделаю, клянусь, я просто хочу знать правду, всю правду. Мы решим эту проблему, все вместе мы её решим. Я обещаю, Грифель, обещаю, я помогу тебе, только ты не молчи. Они меня били, Макс, они меня били. Кто? Кто они? Я не знаю. Он сказал, что представляет какой-то там специальный отдел. Аналитический. Ни хрена себе аналитики. Меня привезли в с е р ы й кабинеты... Как ты туда попал? Каким образом тебя вычислили? По корочке машинно-строительного универа. По удостоверению? Оно же липовое. Я по нему ездил в транспорте на халяву. А тут проверка. И менты отвели в сторону. Я примерно полчаса сидел, а потом приехал мужик. Заместитель того, кто ведёт допросы. А кто ведёт допросы? Аркадий. Отчество не помню. Макс, если бы они не давили, если бы меня не били... Значит, прошлый раз были не отморозки. Тоже они. Ага. Больно. Подожди, я посмотрю. Ай! Да... У тебя сломаны несколько ребер. Я хотел, чтобы он меня убил, Макс. Чтобы не быть т у к а ч у в ы же моя семья, у меня же больше никого нет. Никого. Я хочу увидеть того, <с кто <с это сделал. Покажи. Впусти меня в свою голову. Вспомни их. Четко вспомни. Отдай мне картинку. Грохаешь его, потом за труп отчитываться. Хватит с него на сегодня. Я вижу тебя. Я найду тебя. Грифель! Грифель! Ой, ты слишком слаб, брат. Ох, о выпотрошили они тебе. Чоп! Чоп, идем. У нас с тобой важное дело. Герда, помоги Грифелю. Он в отключке. Ладно. Можно чипсы с собой возьму? Макса переключила. Он самый сильный из нас и вышел из-под контроля. Это не к добру. Куда Максик пошел? Не знаю. Он несет изображение какого-то мужика. Герда чувствует беду. Сгущаются тучи. Грозовые тучи. Никудахче. Иди, помоги Грифелю. Конец второй серии. Фабула Нова. Истории в звуке.